«Да вам сколько годков-то? Зубки прорезались? Покажите зубки!» — пристал к нему подкаретный. «Годков? А вы как полагаете? Нутка?» «Ха-ха-ха! Поди-ка уже под семьдесят, коли не под восемьдесят. Песок чай сыплется. Ась, песочком-то подсыпаете?» «Годы тут ничего не значат, сударь!» — обиженно заметил вскипятившийся земец. Вас-то ещё и в проекте не было у папеньки с маменькой, когда я уже был молодым поколением. Я всю мою жизнь принадлежал к молодому поколению и всегда разделял все его лучшие стремления. Ха-ха-ха, стремления. Это в своём-то земском курятнике сидя. В курятнике мы больше дела делаем и служим народу, чем иной недоучка свистун в Петербурге. С достоинством отрезал ему деденька и с недовольным видом круто отвернулся в другую сторону. Так-с, иронически ухмыльнулся срезанный технолог. И как бы не считая нужным спорить с ним далее, обратился через стол к хозяйке. Аграфен Петровна, пляхните-ка мне малость чайкю ста кашек. Подкаретный знал, что она не любит, когда её зовут аграфенной. Но потому-то именно и называл её так, чтобы позлить бабу. Он сделал себе в некотором роде специальность в тех злить и всем говорить неприятные вещи. Тем не менее, в данном кружке все терпели это, холопски побаиваясь его за язык из-за совершенную безостенчивость в словах и поступках. так как для него не существовало различия между позволительным и невозможным, честным и бесчестным, даже с кружковской точки зрения. И подкаретный знал, что его побаиваются, и это поддавало ему еще больше форсу. Агриппина Петровна только поморщилась, но все же очень любезно налила ему чаю, И воспользовавшись благополучным прекращением неприятного инцидент между её завсегдаталем и деденькой, чтобы отвлечь мысли последнего в другую сторону, обратилась к нему с ласковым напоминанием своей давней просьбы насчёт Тамары. Как же, как же? Ведь вы уже говорили нам, не забудус, отозвался ей земец. Да, Так вот, переговорите с ней самой, предложила Та, указав на девушку. Что ж, мы очень охотно. Вакансии у нас теперь есть, повернулся он к Тамаре. И если за вас ходатайствует сама Грепина Петровна, то это выше всякого диплома. Лучшей рекомендации нам и не надо. Мы, молодое поколение, должны поддерживать друг друга в служении общему делу. Это наша святая обязанность. И вручив Тамаре свою визитную карточку с адресом гостиницы, где остановился, он предложил ей зайти к нему завтра около часу дня, чтобы окончательно переговорить об условиях, подписать контракт и получить за проезд подъемные деньги. Все дело, как и предсказывала Агриппина, действительно сладилось с двух слов. И девушка была необычайно рада этому. Теперь она, по крайней мере, может быть спокойна за своё дальнейшее существование и уехать в провинцию ещё до возвращения сестёр с Балканского полуострова.